Глава двенадцатая. Евгений. Утром меня разбудил телефонный звонок. «Алло», — хрипло ответил я. «Спишь, что ли?» Я открыл глаза и сфокусировал взгляд на часах. «Шесть пятнадцать». «Уже нет», — зло ответил я. «Лёша, надеюсь, у тебя веский повод позвонить мне в субботу в такую рань». «Ага, хотел пригласить тебя к нам с Алинкой в гости», — ответил друг. А вчера не мог позвонить? Я звонил, но ты трубку не брал. Так что давай собирайся и приезжай к нам на дачу. Алина пригласила своих подруг. Лёш, у меня сегодня другие планы. Я уже окончательно проснулся и сел в кровати. Женя, друг, спасай. Если ты не приедешь, эти бабы меня тут сожрут с какашками. Я засмеялся. Хорошо, я приеду. Только я буду не один. О, у тебя появилась дама? Заинтересовался Алексей. Она моя коллега. Мы планировали сегодня... Я задумался, от чего мы с ней планировали? Поработать. Ну-ну, засмеялся друг в трубку. Приезжай с коллегой, поработаете у нас на даче. В его устах слово «поработаете» звучало как-то пошло. Хорошо, часам к десяти, одиннадцати будем. Еле дождавшись девяти утра, я позвонил Дине. Она долго не брала трубку. Да, тихо ответила девушка. «Я тебя разбудил?» — забеспокоился я. «Евгений Александрович, доброе утро!» — сонно ответила она. «Мы опять на «вы»?» «Что?» «А, нет, просто привычка!» «Как ты смотришь на то, чтобы прежде чем поехать ко мне, съездить к моему другу на дачу? Мне нужно кое-какие бумаги забрать!» Дина замолчала. «Что скажешь?» — спросил я. «Наверное, я не смогу», — еле слышно ответила она. «Почему?» «На улице отличная погода, мы туда съездим и вернёмся ко мне. Это почти по пути», — соврал я. Дача Лёши находилась почти в тридцати минутах езды от моего дома. «Я неважно себя чувствую». «Похмелье?» — заулыбался я. «Нет, я бы ещё поспала». «Пока я буду делать дела, ты можешь поспать», — не унимался я. Дина опять замолчала. «Я боюсь, что испорчу тебе весь выходной». «Это вряд ли. Давай, соглашайся. Я заеду за тобой в течение сорока минут». «Ладно, хорошо», — наконец согласилась Дина. Через тридцать минут я уже был у дома Дины и отправил ей СМС, что на месте. Сегодня я взял свою спортивную Ауди, больше скорее произвести впечатление на Дину, чем из-за комфортности. Через несколько минут Дина вышла из подъезда в кедах, в светлых джинсах, в обтяжку, кофту с капюшоном, из-под которой виднелась голубая футболка, волосы убраны в хвост. «Привет», — улыбнулась девушка, садясь в машину. «Красивый автомобиль». Я посмотрел на Дину и немного испугался. Под глазами синяки, отчего глаза стали еще больше. Бледная, я бы даже сказал, сине зеленая «И впрямь ты неважно выглядишь», — заметил я. «Я предупреждала. Просто не выспалась», — пожала плечами Дина. «А ты выглядишь хорошо». Я заулыбался. «Поехали. Прокачу тебя с ветерком». Сначала я пытался развлекать Дину разговорами, но она особо не реагировала, даже почти не отвечала на мои вопросы. «Поспишь?» — уточнил я. Дина кивнула, хотя глаза у нее и так уже были закрыты. Теперь я понял, что чувствует она себя действительно плохо, и моя идея привести ее в гости к друзьям уже показалась мне не такой классной. Я на нее изредка поглядывал, увидев, что она уснула, ее голова как-то неестественно откинулась назад — Я правой рукой приобнял ее за плечи, благо машина узкая, и мы сидели очень близко. Дина неосознанно положила голову мне на плечо, и я покрепче прижал ее к себе. На душе было так приятно. Мне нравилось держать ее в своих руках, даже в таком бессознательном состоянии. Через тридцать минут мы подъехали к даче моего друга. Я заглушил двигатель и хотел разбудить Дину. Повернув голову, посмотрел на нее. Сунув нос в волосы, вдохнул аромат ее шампуня. Запах тот же, что и в ту ночь. Ванильно-миндальный и с чем-то цветочным. Дина вздохнула и потянулась. «Ой, извини, я уснула». Она села в кресле и потерла глаза. «Мы уже приехали?» «Да. Пошли?» Мы вышли из машины и направились к дому. У Алексея дача в сосновом бору. Солнце пробивалось через кроны деревьев, воздух почти прозрачный и густой. Лёша всю свою сознательную жизнь выстраивал свой дом. А Алина обжила его и создала уют. Мне всегда нравилось бывать у них в гостях. Им было по сорок лет, и только детей не хватало в их царстве. «Женя, привет!» – нас в дверях встретила Алина. «О, привет! Я Алина!» – девушка протянула руку Дине. «Дина!» – улыбнулась та в ответ. Красивое и необычное имя. Мы с тобой подружимся, затараторила Алина и увела Дину в дом. А, Женька, муж ждет тебя в каминной, вспомнила Алина про меня. Я нашел Алексея за проверкой удочки. Привет, друг, мы обнялись с Алексеем. А где твоя коллега? Ее Алина увела. Тогда не волнуйся, скучать твоя девочка точно не будет, рассмеялся Леша. Мы с другом поговорили о рыбалке, машинах и решили отправиться к нашим женщинам, куда же без них. Нашли мы их на заднем дворе, весело смеющихся. Я отыскал глазами Дину и увидел ее нарезающие овощи. «Югений, здравствуйте!» – ко мне подошла полногрудая девица. «Я Катя». Она смешно выпучила губы и протянула мне руку. Я, ничего не сказав, ответил на рукопожатие. «Похоже, что одна из подруг Алины». Посмотрев на Дину, увидел, что она внимательно на нас смотрит и улыбается. Я не удержался и подмигнул ей. Она слегка покраснела и опустила взгляд, продолжая... Она слегка покраснела и опустила взгляд, продолжая улыбаться. Мы с Алексеем взяли по бутылке пива и уселись в беседке. «Так, мальчики, хватит бездельничать!» — подошла к нам Алина. «Идите, готовьте шашлык. Кстати, Женя, ты с Катей познакомился?» Я кивнул, и мы с Алексеем заржали. «Ничего смешного, но вижу, тебе теплая компания на сегодня не нужна», — хитро заулыбалась Алина. «Ты права», — ответил я. Мы с другом принялись за розжиг мангала, но через некоторое время я увидел, что Дина осталась в одиночестве. Не удержался и подошел к ней сзади вплотную, так что почти касался ее спины своей грудью. Она напевала под нос какую-то мелодию. «Скучаешь?» — почти на ухо спросил я и провел указательным пальцем ей по позвоночнику. Дина вздрогнула, втянула воздух через нос и напряглась. «Нет», — ответила она. Пиво, видно, дало в мозг, и я еле сдерживал себя, чтобы не наклониться и поцеловать ее в шею за ушком. «Не помешаю», — к нам подошел Алексей. «Женя, ты меня познакомишь со своей очаровательной спутницей?» Я нехотя отошел от Дины, зло посмотрев на друга из-за того, что он меня прервал. И представил их друг другу. Когда Дина отвернулась, Алексей показал большой палец знак одобрения. Я чуть не засмеялся такому ребячеству. Через час мы сели за стол. Все проходило очень даже хорошо. Девушки пили вино, мы с Алексеем пиво. Все улыбались и шутили. Если бы не назойливые приставания Катерины, я почти полностью расслабился. Даже Дина повеселела и порозовела. Смеялась со всеми и играла в дурацкую игру, которую затеяла Алина, чтобы развлечь своих гостей. Часам к четырем все были на веселе. Девушки смешно играли в бадминтон в саду, а Дины нигде не было видно. Я спросила у Алины, где она, и та ответила, что где-то у дома. Мне пришлось попыхтеть, чтобы ее найти, даже начал нервничать. Дина нашлась у другой стороны дома, сидела в плетеном кресле, укутавшись в плед и смотрела на лес. На коленях у нее растянулся кот, которого Алина прозвала Дикая Змеюка, из-за того, что он никому не подходил. Я улыбнулся. «Надо же!» И дикий кот растаял перед Диной. На столике рядом дымилась кружка чая. «Привет!» Сказал я, садясь в соседнее кресло. Кот воспринял меня серьезно, встал на дыбы, зашипел и быстро скрылся в доме. «Ну вот, спугнул. Я его тут приручаю, приручаю. Почему не играешь с другими девушками? Не хочу, встал немного. Чаю хочешь?» Я покачал головой, показываю на бутылку пива в руках. Ясно. Я так понимаю, что поездка к Дашке отменяется. Девушка грустно на меня посмотрела. Не отменяется. Уже начал трезветь, честное слово, сделал я честные глаза. Дина улыбнулась. Пойдем к остальным, предложил я. Что ты здесь одна сидишь? Я не хочу. Посижу здесь, книжку почитаю, хорошо? А ты иди, там Алексей наверняка с ума сходит. «Ладно, но я скоро вернусь». Через час я вернулся, но Дины нигде не было. «Алина, куда опять делась Дина?» «Боже мой, что ж ты принцессу-то свою все время теряешь?» вздохнула она. «Она в доме, в гостевой комнате, на первом этаже. Спит». «Спит?» – удивился я. «Да, уморили мы твою девушку. И, кстати, она, похоже, заболевает». «В смысле?» – не понял я. «В смысле? В смысле? Что ж за мужики-то такие непонятливые? Выглядит она плохо и дышит плохо, да и температура у нее похожа». «С чего ты взяла?» «О боже, Женя, иди уже!» — Закатила глаза Алина. Я по очереди проверил все гостевые комнаты, и Дина оказалась последней. Она лежала на двухспальной кровати, свернувшись калачиком. Я подошел к краю и сел на корточки. Несколько прядей падали ей на лицо, и я убрал их ей за ухо. Какая же она красивая. Длинные ресницы легли тенью, небольшой носик и розовые губки. Мне так и захотелось прикоснуться к ним. Это все алкоголь. Я встал, подошел к окну и задернул шторы. Тихо вышел из комнаты и затворил дверь. В 20.00 я уже забеспокоился, что Дин долго спит. Попросил Алину сходить проверить. «Ну что?» – спросил я, когда она вернулась. «За зноба твоя спит, не нужно ее тревожить». неопределённо ответила Алина. Долго она спит. Небось, умотал ее на своей работе. Пусть девочка отдохнет на свежем воздухе. Мы собрались заехать еще ко мне, начал я. «Куда ты собрался, алкаш несчастный? Протрезвей сначала. Сегодня вы остаетесь у нас». Еще через пару часов я засобирался спать. «Я постелю тебе в комнате, которая рядом стоит, где спит Дина». «Нет, я лягу в комнате Дины», отмахнулся я. О. «Я не думал, что у вас все так далеко зашло», — многозначительно улыбнулась Алина. «Нет, ты не так поняла», — замялся я. «У нас ничего нет, просто не хочу оставлять ее одну на ночь в незнакомой обстановке». Алина на меня так посмотрела, как будто я сказала несусветную глупость. «Знаешь, открою тебе глаза. Дина уже совершеннолетняя, взрослая девочка. Справится как-нибудь. Я видел в ее комнате кресло, буду спать на нем. Алина приподняла бровь. Ну, как знаешь, я зашел в комнату Дины, и там была кромешная тьма. Открыл шторы, чтобы свет с улицы, немного осветил комнату. Дина лежала уже с другого конца кровати, покрывало и одеяло было в беспорядке, будто она металась по кровати. Устроившись кое-как в кресле и вытянув ноги, я, на удивление, быстро уснул. Проснулся я от скрика и, открыв глаза, пару секунд соображал, где и почему так затекла спина. И тут я увидел Дину. Хорошо, что не зашторил окна. Она лихорадочно оттряхивала себя и подпрыгивала на носочках, как будто на раскаленных углях. Я даже испугался. «Что случилось?» — Скочил я, подбегая к ней. «Пауки, пауки, везде пауки! Повсюду! Помоги их стряхнуть с меня!» Как бреду лепетала девушка, отряхивая себя. Я осмотрелся, пытаясь понять, где она увидела пауков. И включил торшер на столе. Ничего нигде не было. «Боже мой, где я?» Дина уставилась на меня. «Что ты тут делаешь?» У нее началась паника, а она закрыла глаза руками. «Это сон, это сон, сейчас все пройдет». Тихо, тихо. Я медленно подошел к ней и обнял, прижимая к себе. «Все хорошо. Мы вчера с тобой приехали к моим друзьям. Ты уснула в их доме. Все хорошо». Спокойно повторял я, пытаясь ее успокоить. Она вся дрожала, а сердце билось так, что я ощущал его через ее и свою майку. Через минуту она успокоилась и обмякла, даже приобняв меня за талию. Все хорошо?» — я поцеловал ее в макушку. «Да, извини». «Плохой сон приснился», — прошептала она. «Я уже понял. Попробуешь еще поспать?» Дина кивнула. «Только давай свет не будем выключать». Она с надеждой посмотрела на меня. «Хорошо». Девушка улеглась и начала ворочаться, катаясь по всей кровати. Через полчаса затихло, и я выключил свет. Он бил мне прямо в глаза, а поспать тоже хотелось. В очередной раз я проснулся от скрипа. Сфокусировав взгляд на кровати, Дину я там не обнаружил. Вскочив с кресла, он начал лихорадочно осматриваться. Она стояла у окна и пыталась его открыть. У меня мурашки пробежали по коже. Мы хоть и на первом этаже, но, выпав из окна, можно получить травму. Я быстро пересек комнату и положил свою ладонь на ее руку, которая держала ручку на окне. «Что такое?» – как можно тише спросил я. «Там люди», – сказала она. «И что?» «Они потеряли ключи и не могут войти в дом». Я посмотрел на улицу, там, естественно, никого не было. «А зачем им попадать в дом?» Она повернулась и посмотрела на меня немигающим взглядом. «Наверное, они здесь живут?» – вопросительно спросила она. «Скорее всего», – еле сдерживая смех, сказал я. «Давай ты ляжешь в постель, а я пойду и впущу». Она кивнула, и я отвёл ее к кровати. Понимая, что она все это делает в бессознательном состоянии, но не могу сдержаться, чтобы не посмеяться. Это все так забавно выглядит со стороны. Я посмотрел на часы, поймав лунный свет. Время уже три часа ночи. Вздохнула и опять устроился в кресле. Но мне кажется, я каждые десять минут просыпался и смотрел на месте Ледина. В одно из таких пробуждений увидел, что она сидит на кровати и ковыряется со своими джинсами. Ну да, она ведь спит одетая. Я застонал и нехотя встал. Ну и веселую ночку она мне устроила. Я бы, конечно, не отказался не спать с ней всю ночь, но совсем по другой причине. «Что опять?» – Устало спросил я. «Жарко», – сонно ответила она. «Не могу снять брюки». Я сел на корточки у ее ног и расстегнул молнию на ее джинсах. Пристань, попросил я. Она приподняла бедра, и я помог ей стянуть джинсы. Дина осталась только в голубой футболке и голубых трусиках. Господи, как эротично! Я еле устоял, чтобы не поцеловать ее в живот. Ложись, сказал я, приподняв одеяло. Она нырнула и повернулась на бок. Я укрыл девушку и решил тоже лечь на кровать и умотался ловить ее по всей комнате. В окне уже забрезжил рассвет. Даст мне эта девчонка хоть немного поспать сегодня. Я лег рядом поверх одеяла, чтобы меньше было соблазнов. Дина заворочилась, устраиваясь поудобнее. Наконец-то мы оба уснули. Утром я проснулся от того, что солнце светит мне прямо в лицо. Приоткрыв глаза, соображал, где нахожусь, пока все осязательные чувства ко мне возвращались. Я понял, что у меня стояк и безбожно хочется в туалет. Пиво просится наружу. В спине было тепло, а шею обдувало горячим дыханием. Я слегка повернул голову и через плечо увидел, что Дина прижимается ко мне всем телом, уткнувшись носом в затылок и мирно сопит. Как я не почувствовал, когда она выбралась из-под одеяла. И теперь, видно, замерзнув, инстинктивно прижалась ко мне, использую как грелку. Я почувствовал, что ее грудь упирается мне в спину. Сердце прямо ухнуло вниз. Сейчас бы перевернуть ее на спину и... «Дышим, дышим глубоко, не думаем о сексе. Как мне теперь выбраться из ее объятий? В туалет хочется сильно». Я тихонечко начал сползать с кровати, Дина вздохнула и перевернулась на другой бок, не проснувшись. «Вот молодец. Устроила мне представление ночью, а сейчас дрыхнет без задних ног. Я встал с кровати и не мог оторвать взгляд от аппетитной картины». Она опять свернулась калачиком, выпитив попу, которую обтягивали ажурные трусики. «Господи, дай мне сел. Я дрожащими руками накрыл ее второй половиной одеяла и быстрым шагом вышел из комнаты. Сделав все дела, решил, что в комнату возвращаться не буду, от греха подальше. Налив себе кофе, уселся на веранде, с наслаждением вдыхая сосновый аромат. «Ты чего так рано?» От неожиданности я чуть не опрокинул на себя горячий кофе. «Лёш, напугал. Ты чего крадёшься?» — сказал я, стряхивая с джинсов, несколько выплеснувшихся из кружки капель. «Ох, какой ты помятый! Бурная ночка была!» — спросил друг, хмыляясь. «Не то слово!» — фыркнул я. «Ты же говорил, у вас ничего нет!» «У нас и нет ничего. Точнее, я бы хотел!» — улыбнулся я. «Но вот моего одного желания недостаточно». «Только не говори, что она тебе отказала!» Заржал Алексей. Да не то чтобы. Я там просто с самого начала облажался, и вот пытаясь восстановить репутацию хорошего парня. Лёша опять заржал. Через час все встали, в том числе и Дина. Она вышла на веранду и потянулась, не заметив меня. «Выспалась?» – с ехидством спросил я. Девушка вздрогнула и повернулась ко мне. «Не очень». «Я тоже. Мне захотелось её немного помучить». Пришлось усмирять одну строптивую лошадку. «Слушай, я тебя не просила ночевать со мной в одной комнате. Мог бы более приятно провести ночь в комнате Кати», — бросила мне вызов девушка. Я засмеялся. «И тогда твой бездыханный труп нам пришлось бы отдирать сегодня от асфальта за окном». Дина поморщилась. Это сильно буянила. «Прилично. Спать мне не давала. Извини. «У тебя так весело каждую ночь?» — спросил я. Дина нехотя кивнула. — Поэтому ты такая вареная днем. Да, и поэтому я в выходные дни все время сплю днем, чтобы отоспаться за всю неделю, — печально улыбнулась она. — Мы позавтракали и засобирались с Диной домой. Я же ей обещал отвезти к Даше. Садясь за руль, потер глаза, я бы сейчас не отказался пару часов поспать. — Хочешь, я поведу? — виновато предложила Дина. — Не нужно. Боишься, что я усну за рулем? засмеялся я. Выглядишь усталым. Дина всю дорогу разговаривала со мной обо всякой ерунде, пытаясь поддерживать меня в тонусе. Когда мы вошли в дом, Дашка с визгом запрыгнула на Дину, и они долго обнимались и целовались. Я даже почувствовал себя каким-то извергом, запрещая им видеться. До вечера я для них перестал существовать. Мои девочки не отлипали друг от друга. А я умудрился вздремнуть, и мама посмеялась, что у нее сегодня выходной. Короче, все были счастливы. Вечером Дина пошла укладывать Дашу, которая отказывалась идти спать, пока я не пообещал, что Дина будет чуть ли не каждый день к ней приезжать. Из игровой я хотел пройти к себе в комнату, переодеться, но у приоткрытой двери детской остановился. Мне стало интересно, что Даша с Диной делают. Малыш, запрети себе даже думать об этом, строго сказала Дина, и мое любопытство аж зашкалило. Дина, ну почему он тогда так поступил? Знаешь, как я плакала. капризно спросила Даша. — Потому что он твой папа и имеет на это право. Он всегда знает, что для тебя лучше. — Неправда. Здесь-то он ошибся. Мне иногда кажется, что он меня не любит. — Прекрати. Даже не смей так говорить. Папа будет всегда самым главным человеком в твоей жизни. И пообещай мне, что ты всегда будешь слушаться его. — Ну, не знаю. — Дашенька, папа тебя очень любит. Друзья, мужья будут приходить и уходить, а папа всегда будет рядом и всегда будет тебя любить. И ты никогда не должна сомневаться в правильности его слов или действий. Обещаешь? Обещаю, вздохнула Даша. Я обидел Дину. А она сейчас меня защищает перед моим ребенком, восстанавливая мой авторитет. Мне стало плохо, и я быстрым шагом дошел до своей комнаты и открыл окно. Полная хрень творится. Ничего уже не понимаю. Когда я вышел из спальни, мама и Дина сидели на кухне и пили чая о чём-то болтая. «Всё, мне пора», — улыбнулась Дина. «Я тебя провожу», — вызвался я. «Если только до двери, я уже такси вызвала». «Да что ж такое? Она опять строит из себя независимую. Но, если честно, я больше расстроился из-за того, что я сам хотел её отвезти, чтобы подольше побыть с ней». Мы вышли на улицу, и Дина поежилась. «Замёрзла?» – спросил я. Немного зябко. Между нами повисла неловкая пауза. «Я вроде как должен ее отпустить, а она должна уже идти». «Спасибо за прекрасные выходные», – наконец сказал я. «Это тебе спасибо. За все, добавила Дина. «Спокойной ночи». Она развернулась и собиралась уйти. Мне до боли не хотелось ее отпускать, и я схватил ее за руку. «Может, тебе нужен охранник на ночь?» «Я готов поработать за полставки. Вроде бы испытательный срок я сегодня ночью прошел. Начал я нести полную чушь. Дина рассмеялась и так на меня посмотрела, что у меня мурашки побежали по коже. Вот бы её сейчас прижать к себе и зацеловать, пока она не запросит пощады или еще чего-нибудь. Она покачала головой и пошла к воротам, и пока не скрылась из виду, я в дом не входил. Что происходит? Ведь явно что-то происходит. И мне это определенно начинает нравиться.